Глава девятнадцатая. Я пожала плечами. Со стиксом не прокатила, только перебралась, он исчез. Колдун замахала руками и проговорил. Это потому, что он уже в многомерном пространстве, то есть технически ты же уже была не в материальном мире, а входы ведут прямо с поверхности, ну вроде пещер, провалов, каких-нибудь арок. Логику колдуна я поняла, проговорила. Так, «Чудненько! И где их искать?» Лоб Касьяна наморщился, он что-то промычал, потом встрепенулся и убежал в подсобку. Несколько минут из дверей доносилось шуршание вперемешку с бормотанием. Что-то гремело и стучало. Наконец колдун вышел, держа в руках толстенную книгу, похожую на те, что показывают в кино про магию. Только это вполне настоящее и тяжелое настолько, что Касьян пыхтит и отдувается, неся ее к столешнице. «Вот», — сказал он, уронив фолиант на стол. Поделись клубы пыли, я закашлялась, а колдун чихнул. Когда облако развеялось, он открыл книгу и стал быстро листать. Я думал, ищет какое-нибудь заклинание или формулу, но колдун вдруг воскликнул. «Ага!» и вытащил сложенную бумажку. Потом отодвинул книгу на край, а бумажку развернул на весь стол. И я с изумлением охнула. Бумажка оказалась картой, причем такой, какие не видела даже в нашем суперсовременном и навороченном мире. Если бы наши технокорпорации увидели, позеленели бы от зависти, а удивляться есть чему. Перед нами развернулась многоярусная панорама, вроде голограммы, Пергамент на столе, видимо, служит лишь платформой, но сами карты переплетаются в воздухе, образуя замысловатые картины. Желтоватые линии мерцают матовым светом, время от времени что-то вспыхивает, но не успеваю оглянуться, как тухнет. Спустя пару минут смогла разглядеть и что-то вроде пустыни, но она быстро изменилась и пошла волнами, образуя горы. «Что это?» — спросила я, хотя предполагала ответ. «Это карта ада», — ответил Касьян. не пытайся разобраться. Человеку не углядеть, что в ней и как. Только демоны, ну и всякие из них могут. Видишь, сколько уровней и вариаций. Все постоянно меняется, так что не напрягайся, я сам ничего не пойму». «Тогда чем она может помочь?» — спросила я. Он поднял палец и сказал. «Погоди, смотри». Потом снова стал листать книгу. Остановившись на одной из страниц, принялся водить пальцем и шевелить губами, пока карта не начала быстро меняться. Желтое сияние усилилось. Через несколько мгновений вся голограмма превратилась в густой лес. Касьян с облегчением выдохнул и вытер лоб. «Фух», — сказал он, — «давно не практиковался. Эта торговля совсем выбила меня из колеи. Скоро забуду, что я колдун. Надо завязывать с этим и поступать на службу в отдел иллюзий». «Про отдел иллюзий сегодня уже слышала, поэтому поторопила. Что ты выяснил?» «А, ну да», — спохватился колдун. «Как я и думал. А ну, конечно, можно поискать выходы. Они, разумеется, есть. Даже можно представить, что получится найти». «Я прищурилась». «Да? А чего сам не поищешь и не выйдешь?» Колдун вытращился на меня. «Так я же мертвый. Куда мне идти? К тому же это реально сложно». хоть для мертвых, хоть для живых. Ну, аргумент, согласилась я. Так что остается самый логичный вариант. Может, он тоже непростой, но лучше, чем бегать по всему Аду в поисках проходов. Тем более есть проблемка. Продолжал колдун. Цербер, он крайне недоволен, когда кто-то пытается покинуть Ад через эти самые выходы. Так я же живая, удивилась я. Какая ему разница? Ну. Пожимая плечами, отозвался Касьян. Разницы или нет, но он не годует, не выпускает, в общем. Чтобы не пасть жертвой демонов, бесов или Цербера, тебе нужна золотая ветвь, иначе реально не выйти, даже если найдешь выход. Он замолчал и уставился на меня, словно его слова пролили свет на происходящее, а я продолжала ждать объяснений, сложив руки на груди. Касьян помолчал еще пару минут, видимо, надеясь, что до меня дойдет. потом вздохнул и проговорил. «Для тех, у кого длинная шея, объясняю. Золотая ветвь растет на гранатовом дереве, в саду персифоны, прозерпины, по-гречески коры. Это же общеизвестный факт. Ты что, древние легенды никогда не читала?» Я покачала головой. Когда в младших классах ровесники увлекались мифами Эллады, я увлекалась растениями, а сейчас вообще некогда. Кассен многозначительно покашлял и продолжил. Ну так вот. Во-первых, того, кто владеет золотой ветвью, Цербер облаять не может, но ну, и вообще ничего не может причинить, как и остальные демоны. Это вроде как презумпция неприкосновенности. Во-вторых, обладатель ветви может беспрепятственно входить в мир мертвых и выходить из него. Ясно тебе?» Чувствуя себя неловко от того, что по его словам не знаю очевидных вещей, я спросила неуверенно. «Ясно, ясно. Прости, мое невежество, но, эммм...» «Как древнегреческая богиня связана с адом?» Касьян недовольно посмотрел на меня. «Откуда я знаю?» — произнес он. «Это лучше у своего приятеля, спросишь. Все, что мог, я сказал. Отправляйся в сад Персефоны и добывай золотую ветку». «С ней сможешь перемещаться по аду, не боясь, что тебя кто-нибудь вздует, но ну и смотаться из него, когда захочешь. В общем, подготовься, соберись с духом». Энтузиазм ломиться сквозь ад плескался через край, но метлы-то нет. Тьфу. Хотя вообще интересно, конечно, опыт незабываемый. Прежде, если и думал об этом месте, то представлял его в классической версии с чертями и котлами – но если верить всему, что успела выяснить, кроме котлов тут масса неожиданностей. Я поскребла полы шляпы и спросила, «А как я туда доберусь, к саду этому?» «Уж этого я не знаю», — ответил Касьян, разводя руками. «Но ты живая, нарожденная ега, Наверняка найдешь решение. Келпи же как-то умудрилась оседлать».